Взбешенный Арчибальд летел по ночным переулкам Арканара с такой скоростью, что Дуван, делая семимильные шаги, едва успевал за ним. — А может, не будем? — ныл он по дороге, мотаясь где-то в кильваторе. — Побаиваюсь я привидений. Завянь, будем. Арчибальд свернул в какой-то проулок и нырнул в лавку оружейника. Он прекрасно знал, что эта лавка работает в любое время. Не раз приобретал там для себя специализированный профессиональный инструмент. — Давненько вы у нас не были, уважаемый! — расплылся при виде постоянного клиента старый гном, поглаживая прокопченную бороду и щелкнув пальцами. Нашей особой, крикнул он куда-то внутрь подсобки. Оттуда выплыла его дородная, не менее бородатая, чем муж жена. Встала на цыпочки и поставила на прилавок под нос с кувшином гномьей водки. Не откажусь, Харчи одним махом оборожнил кувшин. Внутрь лавки, согнувшись в три погибели, втиснулся одуван. «Ему не наливать», — коротко распорядился аферист. «Он мне для дела трезвый нужен. Так, дело спешное, нужен особый товар». «Все, что угодно», — широким жестом обвел старый гном образцы своей продукции, развешанные по стенам. «Мне твои мечи и луки не нужны», — сердито буркнул Арчибальд. Я же говорю, особый. Конкретнее, пожалуйста, кастеты есть. Конечно. Из-под прилавка вынырнул поддон, доверху наполненный кастетами всех видов, форм и размеров. Нужны серебряные? Есть. Один мне, другой ему. Арчи покосился на кулаки Адувана. На его лапу протез найдется. «Даже если нет, в один миг подправим», — успокоил гном арканарского вора. «Я в тебе не сомневался. Стучи молоточками по-быстрому. Тройная оплата. Да, и чтоб на каждом гравировка была». «Какая?» «Три светлого. Можешь?» «За хорошие деньги». Хоть со всеми его святыми. «Деньги будут хорошие», — посулил кипящий от бешенства Арчевальд. «Шпарьте, в десятеро против обычной цены даю». В глубине лавки ружейника заскрипели мехи. Дохнуло кузнечной гарью и жаром металла хорошо раскочегаренной домны. Гном Быстро обмерил ладонь Дуана и исчез. Вернулся довольно быстро. Не прошло и пары минут, как заказ был готов. В серебряных, еще теплых после ковки кастетов, на вольных магов смотрели три светлые в окружении всех своих святых. Арчи, не скупясь, отсыпал золото и выскочил из лавки, чуть не сметя по дороге зазевавшегося Дуана. Деревенский колдун тупо смотрел на диковинный костет, украсивший его руку, пытаясь понять, за каким дьяго на нем отчеканены святые. Опомнившись, он неловко выполз из лавки оружейника, чуть не высадив задом дверной косяк, и поспешил за Арчибальдом, чей плащ развивался на ветру уже в конце переулка. Догнал он своего друга уже около храма Трисветлого, в который, несмотря на поздний час, вломился Арчибальд. — Отче, освети! — протянул заспанному святому отцу свое оружие аферист. — Его тоже. — Адуван, протяни руку. — Костеты! — ужаснулся святой отец. — Костеты! — сурово подтвердил авантюрист. Причем серебряные. С нечистью идем биться. Ух, он у нас получит. Святой отец увидел на оригинальном оружии лики святых, Успокоился и с легкой душой окропил их святой водой. До дувана наконец-то дошло. Сейчас мы его возьмем в оборот, братишка. Во дворец. Они ворвались таким зверским видом, что стража испуганно шарахнулась в сторону. Мерлан честно ждал их в отведенных вольным магом апартаментах, радостно кинулся навстречу и с порога получил в лоб, сразу с двух сторон. «Отчумели!» — взвизгнул дух, отлетая к стенке. На лбу его... Олели отпечатки Трисветлого в окружении последователей, причисленных к рику святых. Одна группа отпечатков была раз в пять крупнее другой. «Больно же! Странно! Я же умер! А почему больно?» «Сейчас будет еще больнее!» — посулил Арчибальд. «Да!» — воинственно взмахнул костетом Адван. Мы тебе покажем, как наши улики воровать. Первый материальный удар по нематериальному духу так воодушевил деревенского колдуна, что он, не дожидаясь команды Арчи, ринулся в атаку. Арчибальд поддержал его, налетая на призрак с другой стороны. Мерлан так быстро взлетел под потолок, спасаясь от освещенных кастетов, что нарвался на вампира Антонио, по привычке восседавшего на люстре. «А ты кто?» — шалело спросил дух. «Живу я здесь!» — не менее шалел, ответил вампир, и шарахнул бедное привидение кристаллом по голове. «Хоть он и не был освещен, но дело свое сделал». Нарлан рухнул вниз. «Спасибо!» — автоматически сказал Арчибальд. И началась любимая арканарская забава под названием «Драка», в процессе которой они катались не только по полу, но и по стенам, и по потолку, в пылу битвы, сметя с него люстру вместе с Антонио, его кристаллом, которым он так и не сумел настроиться на передачу. В конце концов, на полу организовалась приличная куча мала, из которой изредка доносились жалобные попискивания вампира. «Мужики, а я тут вообще ни при чем!» Наконец, бедолага нашел щелочку, сумел в нее просочиться и серой молнией ушел в форточку. Это и послужило сигналом для окончания боя. Арчибальд опомнился, куча малара спалась. Дух, Адуан и арканарский вор сидели в разных углах разгромленной спальни и сердито пыхтели, бросая украдкой не менее сердитые взгляды друг на друга. «Это тоже твой кадр был?» Нарушил, наконец, молчание Арчибальд. «Кто?» — простонал дух, ощупывая пострадавшее в бою нематериальное тело. «Ну, тот, что в форточку ушел. Домовой твой?» «Нет!» «Нас подслушивали!» — дошло до Арчи. Он вскочил на ноги, кинулся к окну, распахнул его И стал прислушиваться, напряженно всматриваясь в темноту. Да вроде нет никого. Ушел гад. Странные дела в твоем замке творятся, Мерлан. Арчи приложил к набухающему под глазом синяку костет. Какая зараза мне с правой дала? Наверное, та же, которая мне дала слевой. Вздохнула дуван. Арчибальд подошел к единственному зеркалу, висевшему на стене. Под правым глазом надувался желвак от маленького сухонького кулачка. Левая сторона лица набухала отпечатком кулака дувана. «Вот гады!» Аферист посмотрел на духа и побратима. «Они выглядели не лучше». И дух ее дуан были разукрашены отпечатками всех святых. — А ведь у меня с тресветлым такие хорошие отношения! — пожаловался Мерлан. — А почему же так больно? — С Трисветлым у тебя, может быть, все нормально, а со мной нет! — пробурчал одуван. Я костет ты подмагичал малость. Зачем? И главное, за что? За веждоки, ну, те, которые уликами называются. Опять же, братишка, но не мог же я ему не помочь. Адуван, брат ты мой, дебильный, умилился Арчибальд. «За это все прощаю». Дух, в отличие от авантюриста, очень расстроился. «Да чтоб тебя!» — возмутился он, подлетая к зеркалу. «Это ж сколько теперь столетий сходить-то будет!» «Зато за святого теперь сойдешь с таким-то иконостасом. Появишься и будешь вещать, а все поверят». — А сходить начнет, приходи, я тебе подправлю. — За что ты на меня взъелся? — Кто в мои мешочки тряпки подложил? — Подумаешь, не позволил обворовать свой замок, — сердито буркнул Мерлан. — И вообще, это занятие недостойно высокого звания дворянина. — Ха! И это говорит человек, который тысячу лет назад обчистил эльфов. Ну, так это по молодости. А я что, старый? Ладно, замнем для ясности. Все равно ничего не верну. Они долго бы еще припирались, если бы первые лучи восходящего солнца не заставили дух великого мага древности Всколыхануться и растаять в воздухе. Тарчи протяжно со стоном зевнул. Король с альбуцином исправно принимает татупин. Брат мой дебильный вино, а я что, рыжий что ли? Арканарский вор вынул фуляшку и сделал долгий глоток. На «Анализы оставь!» — взвился дуван, вырывая ворчебаль из рук фляжку. И тут из нее рванул такой мощный поток магии, что ее почуял даже арканарский вор, категорически отрицавший наличие у себя любых магических способностей. «Это еще что такое?» Колдун посмотрел внутрь. Пляжка вновь была заполнена до краев.